Бонус второй. Цветок жизни. Примерно семь лет спустя. Искандер. Стоматологическая клиника. Веди себя хорошо и не шипи на врача. Хорошо, мам. И постарайся хотя бы сегодня вести себя прилично. Мам, ну я разве бываю неприличным? Адам, я серьезно. — возмущенно воскликнула Ангелина. — Еще хоть одна выходка в духе предыдущих, и я буду разговаривать с тобой по-другому. Сколько можно пугать несчастных стоматологов? — Ну а чего они пугают меня своими жужжалками? Бестиан с трудом сдержался от смеха, губы его подрагивали в улыбке. Стоял летний погожий денек, и Бестиан с Ангелиной вели под руку сына на прием к стоматологу. А точнее, на очередную попытку приема, потому что у читы Брандов с этим была проблема. Проблема представляла собой пятилетнего мальчугана с таким же задорным выражением лица и пронзительным взглядом, как у его отца. И такими же изумрудными глазами и огненными красными волосами, как у его матери. Длинные волосы Адам категорично не разрешал отстригать, ему очень нравилась копна его красных волос. А еще ему очень нравились его острые хищные зубы, которые он обожал не прятать, а демонстрировать прохожим. Но особенно стоматологом. Ангелина строго посмотрела на сына. На ней было платье свободного кроя, легкое летнее пальто для такой вот ветреной погоды. Ангелина сына любила, но иногда ей очень хотелось гаркнуть как следует и возмущенно топнуть ножкой. А вот как сейчас потому как это была уже седьмая за неделю попытка дойти до стоматолога и решить, что делать с одним проблемным зубом. Но Адам каждое посещение стоматологической клиники превращал в небольшой ад. «Дорогая, все будет хорошо. Я проконтролирую ситуацию», – улыбнулся Бестиан. «Иди отдохни. Подожди нас на улице, погуляй в парке. Мы присоединимся к тебе чуть позже. Тебе не стоит нервничать». Добавил он, взглядом указав на уже порядком округлившийся живот супруги. Ангелина вздохнула и покачала головой, но все же согласилась оставить мужа и сына вдвоем разбираться с треклятыми зубами. «Пойду загляну к Оливии, тогда у нее как раз на работе перерыв. Но учти, Адам, если ты сегодня выкинешь какой-то фокус, то я буду вынуждена обратиться к помощи Калипса, который с тобой сюсюкаться не будет». Адам возмущенно фыркнул, а Ангелина звонко зацокала каблуками и направилась вдоль дороги по тротуару к зданию администрации, виднеющейся в конце улицы, где работала ее лучшая подруга Оливия Дикортлинг. Самым удивительным для Ангелины было то, что они с Оливией действительно забеременели примерно в один промежуток времени, с разницей в пару недель, что в первую свою беременность, что вот сейчас во вторую. Оливия была в В полном восторге от этого факта и светилась от счастья как лампочка, довольная желанной синхронизацией беременности с лучшей подругой. Замуж Оливия вышла за того самого однокурсника Денниса Декортлинга, который еще на последнем курсе обучения дарил Оливии неказистые украшения ручной работы и которого однажды одобрила Ангелина. Теперь же Дэнни работал в ювелирном магазине и делал уже очень даже элитные украшения, от которых его супруга Оливия была в полном восторге. Да и Ангелине нравилось. Вон, на ее руке красовался изящный золотой браслет, который эффектно сочетался с бессменным перстнем с золотой спиралью. Но вернемся к юному Адаму и его отцу. Они вдвоем прошли в клинику. Бестиан снял шляпу-котелок, калую мантию и перекинул ее через руку, в которую сжимал трость с золотым набалдашником в виде морды диковинного зверя. Мимишка молча наблюдала за обстановкой с апфировыми глазами, а Феся послушно семенил рядом на поводке, перебирая многочисленными лапками. Дилмана Бестиан оставил в коридоре, а сам проследовал в кабинет к уже ожидающему стоматологу и некоторое время напряженно наблюдал за сыном, ожидая от него какого-нибудь подвоха. Но тот пока что вел себя прилежно, послушно открывал рот для осмотра и даже позволил намазать десна сывороткой анестезии. Неужели сегодня наконец обойдется без происшествий? Бестиан своего сына знал хорошо. А потому отказывался выходить из кабинета, сидел как на иголках и не сводил сын на глаз. Доктор тем временем тараторил обезумоку, явно заговаривая зубы малышу, по ее мнению. Я немножечко пожужжу, ты не пугайся. Вот так будет жужжать. Вот слышишь, видишь совсем ничего страшного. Сейчас мы уберем этот плохой карис, и все будет замечательно. И зубки у тебя будут еще лучше. И. «Хм... острее?» Доктор недоуменно уставилась на зубы Адама, которые удлинялись и становились острыми хищными, а зеленые глаза сверкнули вертикальным зрачком. «Адам, нет!» — прикрикнул Бестиан. «На было уже поздно». Адам уже коснулся руки доктора, широко улыбнулся хищной улыбкой и радостно так произнес «Ой, знаете, а вы сегодня, скорее всего, умрете. но у вас есть шанс выжить, так что, возможно, что вы и не умрете. Не советую вам сегодня идти по любимой парковой дорожке. Ветер штормовой, а деревья в парке старые и трухлявые». Доктор взвизгнула, покидала все инструменты, кинулась прочь из кабинета, но на выходе из него наткнулась на Дилмана в красном ошейнике и не выдержала. Потеряла сознание, сползая по стеночке. Бестиан с чувством стукнул кулаком по подлокотнику кресла, в котором сидел. «Адам! Ну что, пап?» Мальчишка невинно похлопал глазками. «У нее, правда, сегодня есть большая вероятность гибели. Процентов пятьдесят пять, не меньше!» «Как и у любого человека, который в штормовой ветер пойдет по той самой парковой дорожке!» прикрикнул Бестиан. Нет-нет, у любого это когда вероятность равна 50%, а тут больше на целых 5. Адам, держи свой дар при себе. Если тебе дано видеть варианты дат смерти человека и уметь вычислять вероятность смерти каждой даты, это не значит, что тебе надо радостно об этом всех оповещать. Твой дар дан тебе для того, чтобы ты умел видеть и останавливать смерть там, где ее можно и нужно остановить. «Ну, а я что сейчас делал?» – с невинной улыбочкой спросил Адам. «Я же ее как раз и предупредил». «Ты ее напугал собственного развлечения ради, потому что не хочешь, чтобы тебе сверлили этот треклятый зуб. Но, Адам, помни, что я тебе говорил?» В тебе сочетается дар целителя с особым даром некроманта, который позволяет тебе своей магией видеть смертельные болезни и воздействовать на эти клетки смертельных вирусов особой магии некроманта. Вот на чем тебе стоит сосредоточиться и что необходимо развивать. А ты чем занимаешься? Я много раз говорил тебе, людям ни к чему узнать о приближающейся смерти. Настоящей или потенциальной – неважно. Их это пугает. «Так я знаю. Обожаю, когда люди меня боятся», – широко улыбнулся Адам. И закинул ногу на ногу, усевшись на стоматологическом кресле, как на троне, и наслаждаясь воплями паники, доносящимися из коридора. Обестян тяжело вздохнул, медленно вдыхая и выдыхая в ритме успокоительной дыхательной гимнастики. «Думая о том, что к помощи строгого Калипса все-таки придется обратиться». И напоминая себе, что дети – это цветы жизни. Даже если они при этом куклинокие маклюки. Конец мои спасибо, что прошли путь этой истории со мной, спасибо большое за ваши комментарии и поддержку. Надеюсь, вам понравилась книга, буду рада вашим откликам. Следующая моя книга будет про Лунтира. Отмечу, что она будет особенно интересна тем, кто читал эту историю про Бестиана, так как события начнут развиваться с уже известной нам тут точки, только на некоторые события мы посмотрим со стороны других героев. Книга называется «Рождество по-эльфийски. Напарники без цензуры». Буду рада видеть вас в новинке. До новых встреч!